Глава 60. Музыкальная комната Доктор Триша еще раз проверила состояние Николь. Убедившись, что девочка в полном порядке, Триша разрешила ей отправиться на занятия. В ближайшее время Николь нужно будет посетить доктора для полного медицинского осмотра. Хотя магическая академия является только учебным заведением, в здании также расположена одна из лучших больниц Раума. Поскольку Николь успела проспать все начальные уроки, она решила прогуляться по академии, чтобы лучше узнать расположение классов. Несмотря на свое слабое тело, девочка не может лишить себя школьной жизни. Ретина вызвалась показать подруге академию, но поскольку в старших группах еще шли занятия, шуметь было запрещено. Солнце пекло, а потому во всех классах были открыты двери. Вообще, в Рауме круглый год высокая температура, изредка опускающаяся ниже нуля под Новый год. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Да, сейчас со мной всё хорошо!» Ученики ее класса встречали Николь и сразу интересовались ее здоровьем. Было даже как-то странно, что кто-то кроме фини и родителей может волноваться. Девочки гуляли по академии, заглядывая в кабинеты математики, химии и даже биологии. Первые полгода у студентов не так много занятий, но они могут посещать дополнительные кружки и секции. «Куда мы идем? Сейчас я тебе покажу!» Николь и Ресина подошли к аудитории под названием «Музыкальная комната». В центре комнаты стоял большой рояль, а вокруг него множество других музыкальных инструментов. Может показаться, что музыке нет места в магической академии, но на самом деле это не так. Музыка и магия тесно переплетены с древних времен, поскольку раньше, да и сейчас, многие заклинания напивались, а не произносились. Чтобы развить у детей музыкальный слух, проводятся специальные уроки музыки. «Тебе нравится рояль? Очень!» Николь смотрела на рояль с любовью. Нет, она не умела играть на нем, просто сам рояль сыграл в ее жизни важную роль. Рейд, а теперь и Николь, управляет нитями, но использовать обычную пряжу в бою неудобно. Нужны крепкие и длинные струны, которые используются в рояле. Пока Рейд не стал героем, у него не было достаточно денег, чтобы заказать себе крепкие мифрилово-титановые нити, что могут выдержать вес тролля. Именно поэтому он так обожал рояль, из которого всегда можно было вытащить десяток другой крепких струн. Отец когда-то пытался научить меня играть на рояле, но мне не понравилось. А на чем ты играешь? Поинтересовалась Николю у подруги. Хочу научиться на скрипке, но я только начала. Классно! Николь и Реттина смотрели на инструменты через дверной проем, не заходя в саму аудиторию. Учитель музыки подошел к своему кабинету. Заметив, как двое студентов заинтересовались содержанием аудитории, он обратился к ним. Привет, вы первокурсники? Николь и Ретина быстро обернулись. «Ну да...» «Тогда почему бы вам не зайти в аудиторию?» «А можно?» Учитель пригласил девочек зайти к нему в гости. «Раз девочки заинтересованы в музыке, почему бы не помочь им?» Николь ходила вокруг рояля, высматривая имя мастера, создавшего его. Когда она была рейдом, только три мастера могли делать рояль, и каждый оставлял свой знак на крышке. Ретина сразу взяла в руки скрипку, чтобы оценить качество и вес инструмента. «Вы умеете играть?» «Только одну песенку». «Тогда порадуйте нас!» Ретина взяла смычок и начала играть самую простую песенку. «Это же песенка про маму?» «Да, с нее начинают учить всех музыкантов». Ответил учитель на вопрос Николь. «А ничего, что мы играем в комнате во время уроков?» «Музыкальная комната отгорожена от остальной аудитории звуковым барьером. Даже если тут будет играть оркестр, других студентов мы не побеспокоим». Ретина прекрасно играла на скрипке, и даже самая простая песенка превращалась в настоящую музыкальную композицию. Можно сказать только одно – Ретина явно талантлива. Николь, ты не хочешь попробовать? Я? Учитель дал Николь вторую скрипку. Положив инструмент на плечо, Николь провела смычком по струне, но вместо прекрасного звука прозвучал писк новорожденного мохнатого варана. кря Учитель только попросил Николь перестать играть, после чего тряхнул головой. Да, тебе явно придется еще поучиться. Учиться? Ну да, музыка как зеркало души. Ты не слышала? Учитель только улыбнулся. Если музыка зеркало души, то Николь явно не сможет играть красивую музыку. Николь, тебя ведь так зовут? Да. Тихо ответила девочка. «Думаю, что у вас все таки получится играть, так что приглашаю вас к себе на курсы музыки». «Мы подумаем», – ответила Ретина и улыбнулась. Попрощавшись с учителем, девочки покинули аудиторию. Глава 61. Специальная ночная тренировка Ночью Николь покинула дом через окно. Днем в музыкальной комнате она смогла украсть струну от рояля, пока Ретина играла на скрипке. Единственный выход за пределы города ночью – через стену, поэтому это еще и эксперимент. Врата, около которых Николь сражалась с контрабандистами, в это время охраняются меньше всего, вот там она и сможет покинуть город. Увы, Николь физически слаба, да и не может маленькая девочка противостоять взрослому человеку только при помощи катаной магии. Но опасность может поджидать на каждом углу, а потому нужен второй способ расправиться с врагом. Вот для этого Николь и своровала струну от рояля, чтобы сделать для себя нить. Чтобы манипулировать нитями, не нужно много сил или выносливости, достаточно просто правильно использовать их. Николь покинула город и нашла себе небольшую поляну, чтобы начать тренировку. Николь намотала нить вокруг рукояти катаны и привязала ее к своей руке. У девочки недостаточно силы, чтобы управлять катаной одной рукой, но она решила, что при использовании нити как удерживающего инструмента силы должно хватить. Рейд часто так делал, чтобы управлять двуручным мечом, когда у него не хватало сил. «Ну что же, пора!» Николь одной рукой подняла меч. Благодаря струне от рояля, катана не спадала. Девочка улыбнулась и сделала плавный взмах по горизонтали. Вдруг катана выпала из рук, а нить начала давить на руку. «Чёрт!» Манжеты рубашки порвались, а по нити начала идти кровь. «Блин, что же я наделала?» Николь поспешила снять себе нить. Рана на руке глубокая, идет кровь. Чтобы остановить кровотечение, Николь приложила кусок ткани. «Плохо. Что же делать?» Николь не может использовать телебную магию, но ей нужно скрыть травму. Без сомнений, если оставить все так, завтра утром Кортина и Финя будут злыми. «Осторожность, это не про тебя!» «Кто тут?» Николь обернулась, чтобы найти человека, который заговорил с ней. Позади стояла она, белая как снег на вершине горы. Как всегда, одинокая красивая девушка в странном платье и с милым лицом. Она больше напоминает потеряшку, чем самое сильное существо в мире. Ты! Дай сюда руку. Я залечу рану, хотя я этого не должна делать. В смысле? Надо залечить твою рану, иначе утром у тебя будут проблемы. Что за глупости? Богиня взяла Николь за руку, а потом просто провела своей рукой по ране. Через секунду кровь и сама рана исчезли, как будто их и не было. Она не произносила заклинания, она не открывала магический круг, она не сделала ничего. Но при этом заклинание исцеления практически моментально залечило рану на руке Николь. Потрясающая сила! «Что за травма?» «Ужас, с тобой не соскучишься, постоянно что-то происходит. Ты самый странный человек в этом мире». «Странный». Твоя душа все еще осталась в этом теле, хотя твое настоящее тело умерло уже давно. Тем не менее, ты не изменился, все пытаешься быть таким же, как и раньше. Зачем ты позволила мне вернуться? Хм, это секрет. Богиня только подмигнула, не давая точного ответа. Наверное, у нее есть свои планы, не так же просто она вернула Рейда в этот мир, пуская в тело девочки. Строны рояля слишком твердые для тебя, используй что-нибудь помягче. Как это? Слишком много вопросов. Дальше думай сам. Её тон -то не нравился, Николь. Да и по какой-то причине богиня обращалась к ней как Рейду, а не как Николь. Будь осторожен с этого момента, Рейд Арбайн. Нет, это же неправда. Кто знает. Пожала плечами богиня. Арбайн. Фамилия древнего знатного рода, что до появления злого дракона считалась самым могущественной в мире. Они не были благородными, но были богатыми и сильными. Когда Рейд стал героем, он хотел найти своих родителей или хотя бы узнать, что с ними случилось. Он так и не смог найти своих родителей, но записи говорили о том, что его отдали в сирозский приют под фамилией Арбайн. Богиня еще раз назвала Николь по имени, а потом исчезла. Как будто все это был страшный сон, и только рваный рукав напоминал о том, что появление богини было правдой. В любом случае, доказательств нет. Рукав был разорван и залит кровью. Залатать его уже не получится, да и отстирать кровь с белой ткани практически невозможно. Николь посмотрела на рубашку. Если отрезать рукава по самой локоть, получится неплохая рубашка с короткими рукавами. После этого девочка достала из кармана клубок пряжи, который уже давно носила с собой. Теперь она повторила свой трюк, но только с использованием мягкой шерстяной нитки, а не жесткой струны рояля. Николь подняла катану одной рукой. Нить напряглась, но не давила на кожу. На этот раз мягкая пряжа не могла навредить девочке. Надо попробовать. Медленно отрабатывать удар одной рукой. Теперь у Николь получалось это делать, хотя скорость оставляла желать лучшего. все таки работать одной рукой куда удобнее, чем двумя. Правда, на пятнадцатом взмахе нить порвалась, и девочка только успела поймать катану. Хм, а если так... Николь намотала на руку еще одну шертяную нить и усилила ее магией интерференции. Тренировка продолжалась, и даже на двадцатом взмахе шертяная нить не порвалась. «Это уже большой прогресс! Даже если мне надо использовать магию!» Николь продолжала тренироваться. Она могла махать катаной все быстрее и быстрее, делая плавные движения одной рукой. Девочка была так рада, что сделала быстрый выпад вперед, но споткнулась о ветку и упала. «Больно...» Она перевернулась на спину. На небе было много звезд. Рано утром Николь вышла из комнаты, чтобы позавтракать. Как всегда, на кухне ее ждали Кортина и финия. Николь, что у тебя с носом? С кровати упала. Нос Николь был красный, как у Северного оленя из сказки. Это все из-за ушиба во время тренировки.